Глава 26. Чёрт, и в приём закончится уже завтра, а Бэл не надёжно не приблизился к решению своей проблемы. Правда, он выиграл проклятые пари, но даже это не радовало. Он готов был отдать весь свой выигрыш до последнего фартинга тому, кто назовёт имя предателя. Бэл наконец придумал, как заполучить образец почерка Уилсона, притворившись, что поранил руку. Бел, когда они сидели в столовой для слуг, попросил: "Агаст, как насчёт дописать письмеццо моей сестре в Лондон?" Он подвинул к Уильсону перо и наполовину исписанный лист бумаги. "А ты я немного не в форме". Лакей взглянул на него с явной неприязнью, но взял перо и дописал под диктовку два совершенно безобидных предложения. "Это всё?" Бел рассыпался в благодарностях и внимательно изучил почерк. Однако уже в тот момент, когда Уилсон начал писать, он понял, что донос не его рук дело. Последняя попытка Бэла найти предателя оказалась ещё более нелепой, чем история с раненной рукой. Он просто явился в комнату Марианны, отыскал её дневник и внимательно изучил почерк, при этом даже не взглянув на последние записи. Не хотелось слишком уж явно вторгаться в её личное пространство. Он и так чувствовал себя предателем из-за того, что подозревал её. И всё же, как профессионал, он не мог не исключить её из списка. У неё оказался хороший почерк, совершенно не похожий на каракуле предателя. Марианна. Белл весь день старался не думать о ней, но тщетно. Ему даже не удалось сегодня увидеть её. Судя по всему, она его избегает. Но почему? Если так пойдёт и дальше, он вполне может не увидеть её до самого отъезда. Эта мысль удовольствия не доставляла. Белл ждал распоряжения из министерства. Поскольку установить личность предателя не удалось, можно было ожидать, что последует приказ продолжить расследование. Только раз уж он исключил из подозреваемых Лорда Коперпата, значит, едва ли ему позволят остаться в этой семье. Нет смысла Белл мерил шагами свою коморку, мысленно дискутируя с самим собой. Может, пойти к Марианне и напрямую спросить, почему она решила исчезнуть из его жизни? Или лучше завтра, когда прием закончится, просто уехать, обречь себя на воспоминания о проведенном вместе времени? Его мысленные метания прервал стук в дверь. Пребывая в отвратительном настроении, Белл рывком распахнул ее и увидел на пороге Клейтона с неизменной улыбкой на лице бился об заклад, ты получаешь писем больше, чем я, хотя живу здесь. Не желая притворяться, что ему всё равно, был выхватил письмо из его рук, вскрыл и пробежал страницу глазами. О, боже. Что? воскликнул Клейтон, даже подавшись вперёд, не в силах скрыть возбуждение. Что там? Извини, не могу сказать. Бэл жал письмо в руке, подошёл к окну и прочитал послание ещё раз, желая удостовериться, что всё понял правильно. Ему и в голову не могло прийти ничего подобного. Бэл прочитал письмо в третий раз, но ничего не изменилось. Извини, Клейтон, мне нужно срочно уйти. Беллингем не слишком вежливо отодвинул друга и вышел из комнаты, оказавшись в коридоре, огляделся. Дискуссия самим с самим собой закончилась. Где Марианна? Надо немедленно её найти.